Глава 23. Диана Лавзи с грустью думала о том, что большая любовь недолговечна. Когда Мервин влюбился в нее, он радостно потакал любым ее желаниям, даже самым сумасбродным. Он мог тут же помчаться в Блэкпул, чтобы привезти ее любимые леденцы, бросить все дела, отправиться среди дня с ней в кино и даже слетать в Париж. Он был счастлив обходить все манчестерские магазины в поисках кашемирового шарфа, ее любимого голубовато-зеленого цвета, уходить в середине концерта, если ей становилось скучно. Но после свадьбы все это счастье продолжалось недолго. Он редко ей в чем-либо отказывал, но очень скоро перестал получать удовольствие, такая ее капризом. Это удовольствие сменилось терпимостью, потом невнимательностью, а иногда уже позже раздражительностью в отношении к ней. Теперь она размышляла над тем, не последует ли Марк по той же колее. Все лето он был ее рабом, но сейчас, практически на второй день их бегства, они уже ссорятся. Вторая ночь вылилась в такую стычку, что они даже спали отдельно. Посреди ночи, когда разразился шторм и самолет прыгал, как дикая лошадь, Диана так испугалась, что хотела, проглотив гордость, прийти к нему в койку, но это было бы слишком унизительно, и она осталась лежать одна, обмирая от страха. Диана надеялась, что Марк придет к ней сам — Но его гордыня ничем не уступала ее, и от этого она злилась еще сильнее. В это утро они почти не разговаривали. Она проснулась, когда самолет шел на посадку в Ботвуде, а когда встала, Марк уже сошел на берег. Теперь они сидели лицом друг к другу в четвертом салоне, делая вид, что поглощены завтраком. Диана проглотила несколько ягод клубники, а Марк надломил ролл так и не отправив кусочки в рот. Она вспоминала, как ее рассердило открытие, что Мервин летит в номере для новобрачных с Нэнси Леннон. Диана думала, что Марк проявит понимание, поддержит ее. Вместо этого он подверг сомнению право Дианы чувствовать то, что она чувствовала, и даже сделал вывод, что она по-прежнему любит Мервина. Как мог Марк сказать такое, когда Диана бросила все на свете и сбежала из дома? Она огляделась. Справа княгиня Лавиния и Лулу Белл вели бессвязный разговор. Обе не спали всю ночь из-за шторма и выглядели измотанными. Слева через проход молча завтракали агент ФБР Олис Филд и его подопечный Фрэнке Гордина. Нога Гордина была пристегнута наручником к сиденью. Все выглядели усталыми и довольно сердитыми. Ночь ведь была ужасная. Стюард Дэйви входил и выходил, приносил еду и забирал тарелки. Княгиня Лавиния жаловалась, что ее яйца всмятку недоварены, а бекон пережарен. Дэйви предложил кофе диана отказалась она встретилась с марком взглядом и попыталась улыбнуться он не отвел глаз ты не говорил со мной все утро потому что тебя занимает куда больше мэрвин чем я внезапно она почувствовала раскаяние может быть он имел право ревновать извини меня марк ты единственный человек который мне дорог поверь мне он дотронулся до ее руки правда да «Я чувствую себя такой дурой, я плохо вела себя!» Марк погладил ее руку. «Видишь ли?» Он посмотрел ей в глаза, и она с изумлением увидела в них слезы. «Я был в ужасе от мысли, что ты уйдешь от меня!» Этого Диана не ожидала. Его слова потрясли ее. Диане в голову не приходила мысль, что он так боится ее потерять. «Ты такая милая, желанная!» «Ты можешь получить любого мужчину, кого пожелаешь», — продолжал он. «И мне трудно поверить, что ты выбрала меня. Я боялся, что ты осознаешь свою ошибку и переменишь решение». Она была растрогана. «Ты самый милый мужчина из всех, поэтому я с тобой. Тебя действительно совсем не волнует Мервин?» Диана заколебалась на мгновение, но этого оказалось достаточно. Лицо Марка снова потемнело, и он горько заметил. «Вот видишь, ты думаешь о нем». «Как ему объяснить? Она больше не любит Мервина, но он все еще сохраняет какую-то власть над ней». «Не в том дело», — сказала Диана в отчаянии. Марк убрал руку с ее руки. «Тогда скажи прямо. Скажи все, как есть». В этот момент в салон зашел Мервин. Он осмотрелся, увидел Диану и сказал. «Вот и где». Ее сразу же охватила нервная дрожь. «Чего он хочет? Он сердится? Хоть бы не устроил сцену». Она взглянула на Марка. Он побледнел и весь напрягся. Потом вздохнул и сказал. «Послушайте, Лавзи, нам не нужны новые ссоры. Может быть, вы уйдете?» Марвин оставил его слова без внимания и обратился к Диане. «Нам надо поговорить». Она опасливо изучала выражение лица мужа. Его представление о разговоре очень одностороннее. Вместо разговора будет нескончаемый монолог. Но агрессивности в нем не видно. Он старается придать лицу безучастное выражение, но она заметила в нем и какую-то редкую для него робость. — Это любопытно, — сказала осторожно. — Я не хочу никаких скандалов. — Я обещаю. — Тогда ладно. Мервин сел с ней рядом, взглянул на Марка и сказал. — Вы не могли бы оставить нас одних на несколько минут? — Черт возьми, — произнес-то с чувством. Оба посмотрели на Диану, и она поняла, что решение принимать ей... Диана хотела бы поговорить с Мервином наедине, но если она согласится, то оскорбит этим Марка. Она заколебалась, не решаясь принять сторону одного против другого. Наконец подумала. «Я ушла от Мервина, я с Марком. Я обязана встать на его позицию». Сердце ее учащенно забилось, когда она произнесла. «Говори, Мервин, если ты не можешь сказать что-то при Марке, то я не хочу этого слышать». Мервин не ждал таких слов. «Хорошо». «Хорошо», — сказал он раздраженно, но затем взял себя в руки. «Я думал о том, что ты говорила. Обо мне. О том, что я стал холоден к тебе. Как несчастна ты была». Он сделал паузу. Диана молчала. «Это так не похоже на Мервина. Что у него на уме?» «Я хотел сказать, что очень об этом сожалею». Она удивилась. «Ясно, что он говорит искренне. Откуда в нем такая перемена?» Я. — Хотел сделать тебя счастливой, — продолжал Мервин. — Когда мы поженились, я ни о чем ином не думал. Я не хотел, чтобы ты чувствовала себя несчастной. Это неправильно, чтобы ты страдала. Ты заслуживаешь счастья, потому что умеешь его давать. Люди улыбаются, когда ты входишь в комнату. Ее глаза наполнились слезами. Она знала, что это правда, люди не отводили от нее глаз. — Это грех на душу огорчать тебя. Больше я такого не сделаю. — Собирается ли Мервин обещать, что будет отныне добрым и отзывчивым? — подумала она, ощутив внезапный прилив страха. — Будет ли он умолять меня вернуться к нему? Она не хотела, чтобы он даже затрагивал эту тему. — Я к тебе не вернусь. — Диана как бы сыграла на опережение. Он не обратил внимания на ее слова. — Ты счастлива с Марком? — она кивнула. — Он добр к тебе? — Да. — Не следует говорить обо мне так, будто меня здесь нет, — вмешался Марк. Диана протянула руку и дотронулась до его руки. «Мы любим друг друга», — сказала она Мервину. «Да». В первый раз за время этого разговора на его лице мелькнула насмешливая улыбка, но тут же исчезла. «Да. Наверное, это так». Он вдруг смягчился. Это так на него не похоже. И какую роль в этой перемене сыграла вдовушка? «Тебе велела подойти ко мне и поговорить со мной миссис Леннон?» В голосе Дианы сквозило любопытство и подозрение. «Нет, но она знает, что я хотел сказать». «Тогда выкладывайте все поскорее», — предложил Марк. «Не торопи меня, приятель», — сукаризно ответил Мервин. «Диана пока еще моя жена». Марк не унимался. «Забудьте об этом. У вас нет на нее никаких прав, и вы ничего не можете требовать. И не называйте меня приятель, дедуля». Действительно, Мервин поддержала Марка Диана. «Если ты хочешь что-то сказать, говори, но не надо настаивать на каких-то правах». «Хорошо, хорошо». «Вот что». Он глубоко вздохнул. «Я не буду стоять на вашем пути. Я попросил тебя вернуться, но ты отказалась. Если ты полагаешь, что этот парень может преуспеть там, где я провалился, и сделать тебя счастливой, то желаю вам обоим удачи. Всего вам хорошего». Он замолчал, посмотрел на Диану, потом на Марка. «Вот так». Наступило молчание. Марк хотел что-то сказать, но Диана заговорила первой. «Ты ужасный лицемер!» Она сразу же поняла, что стоит за речью Мервина, и сама удивилась страстности своих слов. «Как ты можешь?» Он изумился. «Что? В чем дело?» «Что за чушь? Дескать, ты не будешь стоять на нашем пути. Ты соизволил пожелать нам удачи, словно совершил жертвоприношение. Я слишком хорошо тебя знаю, Мервин Лавзи!» «Ты отказываешься от чего-то, только если тебе это больше не нужно!» Диана лишь сейчас осознала, что весь салон живым интересом прислушивается к их разговору, но она была так раздражена, что ее это не остановило. «Я знаю, что у тебя на уме. Ты переспал этой ночью со своей вдовушкой, разве не так?» «Нет». «Нет?» — Диана смотрела на него изучающе. «Наверное, он говорит правду», — подумала она. «Но было близко к тому», — предположила Диана. И по его виду поняла, что на этот раз не ошиблась. «Ты опалдел от нее, да и ты ей нравишься, и теперь я тебе больше не нужна. В этом суть дела, не правда ли? Признай, что я права». «Я ни в чем не собираюсь признаваться». «Потому что тебе не хватает смелости быть честным. Но я знаю правду, и все пассажиры уже догадываются. Ты меня разочаровал, Мервин. Я-то полагала, что ты куда смелее». «Смелее?» — он был огорошен. «Вот именно». «Но вместо этого ты придумал жалостливые слова о том, что не будешь стоять у нас на пути. Ты размяк прежде всего в мозгах. Я не вчера родилась, и обмануть меня не так-то просто». «Хорошо, хорошо», — сказал он, подняв руки, словно защищаясь от ее слов. «Я предложил тебе мир, но ты отвергла это предложение. Можешь любоваться собой», — он встал. «Судя по твоим словам, люди думают, что это я сбежал с любовницей». Мервин подошел к двери. «Дай мне знать, когда у вас свадьба. Я пришлю тебе нож для разделки рыбы». И вышел из салона. «Ну и ну!» Диана все еще кипела. «Ну и наглость у этого типа!» Она оглядела пассажира в салон. Княгиня Лавиния надменно отвернулась. Лулу Белл улыбалась. Олис Филд неодобрительно хмурился, а Фрэнки Гордина заметил. «Ай да девчонка!» Наконец она повернулась к Марку. Что он думает о поведении Мервина и ее реакции? Удивлению Дианы он расплылся в улыбке. Улыбка была столь заразительна, что она вдруг тоже улыбнулась. «Смешно?» — спросила она, сама начиная смеяться. «Ты была неподражаема, я горжусь тобой, и мне это приятно». «Почему приятно?» «Потому что ты в первый раз в жизни сумела противостоять Мервину». «Так ли это?» Она задумалась и решила, что Марк прав. «Наверное. Ты его больше не боишься?» Она снова задумалась. «Ты прав. Больше не боюсь. Ты понимаешь, что это значит?» «Это значит, что я его не боюсь. Это значит куда больше. Ты его больше не любишь». «Да», — задумчиво произнесла Диана. Она уже давно твердила себе, что не любит Мервина, но теперь, разобравшись в своих чувствах, поняла, что это было не так. Все лето, даже обманывая его, Диана оставалась у него в рабстве. Он сохранял какую-то власть над ней, даже когда она сбежала и еще, сидя в самолете, была полна раскаяния и думала вернуться к нему. Но больше ничего подобного не будет. «Как бы ты отнеслась к тому, что он сойдется с вдовушкой?» — спросил Марк. Не задумываясь ни на мгновение, она ответила. «Какое мне дело? Вот видишь...» — она засмеялась. «Ты прав. Все это осталось позади».